Глава 9 Поросенок К утру ничто не напоминало о накануне трагедии. О ней никто не говорил, не шептались слуги, не упоминали в высшем свете, будто ничего не случилось. И тем не менее погибла девушка. От этого становилось не по себе. Мне было очень жаль ее. Я хотел бы помочь Феодору с поисками, но кто меня спрашивал, чего я хочу? Тот же никто. Зато король вдруг вспомнил, что я желала изучить его столицу Инкогнита и пригласил сразу после завтрака прогуляться по городу. Я, конечно, согласилась. Кто же откажется? Я и дома так гуляла, пока папенька с маменькой были заняты выяснениями отношений. И ни разу никто не заметил. Хорошо, что Феодор предложил сам, пока предполагаемая теща не сбежала из-под его носа. Но вот в чем пойти? От парика, понятное дело, придется отказаться. Ограничиться очками? Взять накидку с капюшоном? Да, пожалуй. На очках-то все равно магия. Так и поступила. Надела самое скромное из прихваченных платьев, накидку, волосы спрятала под капюшон и поспешила навстречу с королем. Тот ждал у лестницы. Тоже достаточно скромно одетой. «Доброе утро, Ваше Величество!» Поклонился мне. «Доброе утро!» Ответила я. «Готовы к прогулке?» «Еще бы, но...» Я внимательно посмотрела на Феодора. «А вы не боитесь, что вас узнают?» Король улыбнулся уголками губ, и его лицо тут же видоизменилось. Волосы стали светлее, глаза поменяли цвет, утяжелился подбородок, над губами появились тонкие усики. Я бы точно не узнала. И как только поклонницы вывели его на чистую воду. «Идем?» Спросил этот интриган. Я опустила руку на локоть его величества, и мы чинно двинулись в сад. Видимо, там есть какая-нибудь тайная калиточка. Я не ошиблась. Калиточка действительно нашлась. В самой глубине сада, скрытая от посторонних глаз беседкой и диким виноградом. Федор коснулся замка, калитка открылась сама собой, и мы вышли на узенькую малолюдную улочку. «Куда же пойдем?» – спросила у короля. «В центр города», – ответил он. «Там сегодня ярмарка. Вы любите ярмарки?» «Да», – призналась я. «Только приличным королевам ходить на ярмарки не полагается. Как и приличным королям. Об этом я, конечно, говорить не стала, доверив Феодору выбирать род наших развлечений». С узкой улочки мы свернули на широкую аллею, обсаженную яркими цветами. Она вывела нас к большому фонтану. «И как называется этот фонтан?» — спросила я, ожидая очередную интересную историю. «Большой столичный», — ответил Феодор. «И все?» Но король оправдал мои ожидания, добавив. «А в народе его называют «слезы отвергнутых мужчин». «Почему?» – удивилась, разглядывая переливы струй разной высоты. «Говорят, что фонтан был создан моим прапрадедом после того, как его невеста сбежала с другим». Усмехнулся фей. И все-таки забавная сокращенная форма имени. «Куда же она сбежала?» – спросила я. «В Ордонию. Вышла замуж за вашего предка Флавиуса». «А, так это та самая!» — вспомнилось мне полотно в дворцовой галерее. «Видела ее портрет вместе с пра... вместе с дедом моего супруга». «Да, и король Леонса остался безутешным», — усмехнулся Феодор. «Женился, конечно, куда ему деваться. Но много лет спустя...» А в памяти неверной устроил фонтан на том месте, где видел ее в последний раз. «Мне его даже жаль», — призналась я. «Любовь не всегда бывает взаимной». Феодор едва заметно пожал плечами. «А вам случилось влюбляться ваша? «Лучше зовите фей, как друга. Вдруг кто услышит». «Хорошо, фей», — миролюбиво согласилась я. «Нет, ваша... Мина», – перебила я. «Можете звать меня Мина, как подругу». Король улыбнулся. «Нет, Мина, всерьез не случалось», – ответил он. «Конечно, бывало, что я испытывал влюбленность, но она быстро проходила». «И то верно», – кивнула я. «Меня однажды угораздило влюбиться в брата Генриетты». Мне было пятнадцать, и он казался мне таким... таким... А потом поняла, что сама же и придумала, каким. А Этот тип не стоит и талики моего внимания. Да и при нашем титуле говорить о любви не приходится. Феодор разговаривал со мной, как с подругой, и это почему-то льстило. «Не соглашусь», — покачала головой. «Я вышла замуж исключительно по любви». Увы, у нас с супругом возникло много несогласий по разным вопросам. Но верю, что рано или поздно мы помиримся. Если отец найдется и если мать наконец-то сменит гнев на милость. «Вам повезло», — улыбнулся король. «Да», — согласилась я. «Надеюсь, что моей дочери тоже повезет». А впереди уже замелькали яркие ярмарочные шатры я тут же ускорила шаг и феодору пришлось почти бежать за мной чего тут только не было Трещотки, свистульки посуда ткани животные орали петухи ссорились торговки пытались сбить цену покупателя красота мина кажется я намного опередила феодора ничего догонит это я тут старшее поколение красавица купили денец Какой-то бородач попытался вручить мне угощение. «Лучше у меня купи», — подмигнул второй. «Дешевле в два раза». «Пряник?» Большой круглый гостиниц возник у меня перед глазами. «Заморский из Ардонии. «В Ардонии пряники не такие», — рассмеялась я. А мокрый от бега король наконец-то перехватил мою руку. «Да вы что!» Возмутился торговец. «Зуб даю из Ордонии!» Я вздохнула, высыпала мелочи с припасенного кошеля и купила пряник. Вручила его Феодору за то, что догнал. Король задумчиво повертел подарок в руках. «Не пробовали?» — догадалась я. «Пряник, конечно, не ордонский, но на вид красивый. Идем?» И подощила Феодора дальше, к жонглёрам и факирам. Чувствуя себя счастливой и беззаботной. Мне начинала нравиться Леонса. Она отличалась от строгой Ордонии. Конечно, я любила родину, но и эта страна была мне симпатична. Насмотревшись на факиров, мы повернули направо. Там собрались музыканты. Мужчина играл на какой-то дудке. В Ардонии таких не видела. Вероятно, местный инструмент. Девушка методично била в бубен. Звучало очень весело. Еще несколько девушек кружились перед ними. Я не выдержала. Тоже вступила в круг, завертелась так, что взвелись полы плаща. Хлопала в такт, пристукивала ножкой и ощущала ни с чем не сравнимую свободу. А когда музыка стихла, обернулась к Феодору. Он смотрел на меня странно. Будто впервые видел. Глаза стали большими-большими, бездонными. Этого даже легкая иллюзия на его лице не могла скрыть. Я смутилась и пошла обратно к королю. «Вы замечательно танцуете, Мина», — тихо сказал он. «Люблю танцевать», — поправила складки плаща. «А вы, говорят, поете». «Иногда». «Я бы послушала». Король обещать не стал. Вместо этого предложил мне руку и снова повел вдоль ярмарочных палаток. Мы уже собирались уходить, когда вдруг раздался истошный виск. Фей попытался увлечь меня в другую сторону, но я рванулась на звук. Из-за палатки на меня вылетел хорошенький розовый поросёнок. Такой крохотный и миленький. Видимо, карликовых пород. За ним бежал огромный мужик. «Держи шельму!» – кричал он так, что у меня закладывало уши. Шельма останавливаться не желала. Поросенок летел прямо на меня. Я подхватила его на руки, и малыш прижался ко мне всем дрожащим тельцем. «Спасибо, что поймали его, госпожа!» Пыхтя остановился рядом хозяин свинки. «Удрал шельмец!» Поросенок тихонько хрюкнул. Я погладила его между ушек, и он довольно прикрыл глаза. «Ваш?» – спросил Феодор. «Мой!» – ответил горе-владелец. «Заказали зажарить на вертеле, а он вон обегать». «Как зажарить?» Я посмотрела на милого поросенка. «Не позволю!» «Что значит «не позволю»?» обогровел хозяин. «Вот так. Вы что, взять и съесть малыша? Он же совсем кроха». «Он таким и будет, особая порода», заявил мужчина. верните ко мне порося, госпожа». «Не верну», заупрямилась я, а малыш посмотрел на меня несчастными глазками. «Фея, я хочу забрать поросенка с собой». Король снова глазел на меня, но только если после танца благоговейно, то сейчас изумленно. А я крепче прижимала к себе поросенка, и мне было не важно, что это не котенок или щенок. Чем он хуже? Без пигги домой не пойду, заявила, глядя Феодору в глаза. Сколько? спросил он у владельца. Три золотых, торопливо ответил тот. «Вот ведь гад! Поросенок так дорого не стоит!» Но я не возражала, а подавно. Достал кошель, заплатил три золотых, и мы с Пигги удалились с ярмарочной площади. «Какой ты хорошенький!» — говорила я, почесывая Пигги за ушком. «Какой милый! Никому не дам тебя съесть!» Король молчал. Видимо, его словарный запас от выхода к королевы Вильгельмины иссяк. Мы вернулись к дворцу, прошли через ту же самую калиточку. Король проводил меня до лестницы, покосился на поросенка. — Спасибо, — сказала я, — что вступились за пиги. — Вы уверены, что вам нужен этот поросенок, Мина? — уточнил Феодор. — Естественно. Сейчас мы его искупаем, и мне станет не так грустно в чужой стране. А потом заберу его с собой в Ардонию. Что ж, будь по-вашему, — вздохнул король. Увидимся за обедом. Да, и спасибо за прогулку. Увлекшись поросенком, я даже не спросила, нет ли новых подвижек в расследовании. Но это можно будет сделать и позднее. А пока я понесла пигги к себе. Меня тут же окружили придворные дамы, а затем и прислуга. «Какой милый!» Сю — ли они. «Какой славный!» А Пигги радостно повизгивал и позволял себя тискать. Потом его унесли, чтобы вымыть. Девушки где-то отыскали поводок, чтобы Пигги мог гулять со мной в королевском парке. А я нацепила ему на шею огромный белый бант. Подхватила на руки и посмотрела в зеркало. Мы замечательно выглядели вместе. Что ж, вот у меня и стало больше друзей. А пока что я решила немного отдохнуть. Достала книгу «Как приручить зятя» и перевернула страницу. Надо же, и снова в точку. Питомцы. Эта тема не иссякнет никогда. Увы, часто так случается, что не любовь к хозяину переносят на питомца. Постарайтесь поладить с животными вашего зятя. Окружите их заботой, склоните на свою сторону. Тогда и ему станет гораздо сложнее относиться к вам плохо. Я посмотрела на Пигги, уснувшего на коврике у камина. А есть ли питомцы у самого Феодора? Если бы были, я бы уже о них услышала. Лили, заскреблась в комнату Ритка. «У меня новости!» «Такие?» — отвлеклась я от раздумий. «Помнишь, я говорила тебе о бывшей пасе Феодора?» Присела подруга рядышком. «Так вот, она готова раскрыть всю подноготную короля за честь быть представленной тебе. Я, конечно, сказала ей, что ты жаждешь узнать, что за подарок достался твоей дочери. Специально будет очернять короля», — хмыкнула я. «Но ты же у нас умница!» – возразила Ритка. «Сделаешь правильные выводы? Ну же, Лилия!» «Да, ты права», – согласилась с ней. «Зови свою Шарлотту», – подсказала Генриетта. Точно запамятовала. «Шарлотту, послушаем, что она расскажет о нашем Феодоре». «Нашем?» – подруга рассмеялась. «Смотри, Лилия, пообщаешься с королем и замуж запросишься. Как тогда ему объяснишь, что вы с матушкой похожи точно две капли воды?» «Семейным сходством», — хмыкнула я. «Не шути так, мне надо вернуться в Ардонию. Папа пропал, кроме меня некому противостоять врагам. А если отец вообще не найдется? Что будет с Ардонией, коли я выйду замуж за Феодора? Она станет частью Леонца? «Нет, Рита, веди сюда Шарлотту. Послушаем, в чем слабости короля». Я снова нахлобучила надоевший парик, поправила складки платья, проверила, хорошо ли сидят очки и села в кресло, ожидая, когда появится гостья. Стоит отдать должное, ждать долго не пришлось. Генрета вернулась четверть часа спустя. С ней явилась черноволосая девица в платья, платье, подчеркивающем пышные формы. Видимо, надеялась за их счет покорять мужские сердца. «Ваше Величество!» Шарлотта присела в реверансе. «Здравствуйте, дитя!» Я тут же вошла в роль. «Присаживайтесь. Моя компаньонка сообщила, что вы достаточно хорошо знаете моего будущего зятя, короля Феодора». Не скрою, я волнуюсь о будущем дочери и не уверена, станет ли Феодор для нее наилучшей партией. Поэтому расскажите мне о нем все, что сможете, и я вас сумею наградить. Кошелек с монетами тоже заготовила. Деньги любят все. А кто говорит, что не любит, просто врет. Шарлотта села напротив меня, чинно устроив ладони на коленях. Это, впрочем, не мешало ее бюсту вываливаться из декольте. Редко заняла оборонительную позицию в дверях, чтобы нас никто не подслушал. «Да, мне действительно есть что рассказать вам, Ваше Величество», на удивление приятным голосом сообщила гостья. «Его Величество Феодор мой любовник, и я знаю о нем больше других». «Чем докажете?» – хмыкнула я. Могу описать все особые приметы на его теле. Пообещала Шарлотта. Родинка ниже пупка, например. Я, конечно, короля накануне раздевала, но родинки не изучала. И как я проверю? Пожала плечами. Он мне взять? я его без одежды не видела. Можете верить или не верить, но я говорю правду. Допустим. Я склонила голову. «Расскажите мне о Феодоре. Что он за человек? Чем живет? Чем дышит?» «Как и любой темный маг магией», — ответила Шарлотта. «Вы видели, как дымит его башня? Он там проводит опыты. Девушки попадают во дворец, но как они его покидают, никто не видел». «Тогда почему вы связались с таким опасным типом?» — спросила я. «Кто ж меня спрашивал?» шарлотта снова выпятила вперед свое главное оружие он же король короля мне отказывают. я даже успела заскучать сладко зевнула прикрыв рот ладошкой что то еще он меняет любовниц как перчатки, а вы с ним давно месяца три многовато решила я что ж госпожа шарлотта услышите что то интересное поделитесь и кинула ей кошель, понимая, что не услышала ни слова правды. Шарлотта поднялась и пошла к двери. И надо же было такому случиться, что в этот самый момент королю захотелось поинтересоваться моими делами. Он занёс руку, чтобы постучать, а Шарлотта открыла дверь, и они столкнулись лицом к лицу. Феодор сразу нахмурился, отступил, пропуская заторопившуюся Шарлотту, шагнул в комнату. И по его глазам я поняла, король крайне недоволен».